— Но это больше, чем насмешка, — сказала тигрица, выбросив вперед цепкую лапу. — Ты знаешь, Шива, и все вы, необожители, знаете, как они осквернили Гангу. Они непременно должны предстать перед разрушителем. Пусть их судит Индра. — Как давно началось это зло? — откликнулся самец антилопы, не двигаясь. «Три года назад по счету людей», — ответила Магар, припадая к земле. «Разве матерь Ганга должна умереть в этом году, что она так спешит сейчас же получить отмщение? Еще вчера глубокое море было там, где она течет теперь, и море снова покроет ее завтра, ибо так ведут боги счет тому, что люди называют временем. — Кто скажет, что их мост простоит до завтра? — промолвил самец антилопы. Наступила долгая тишина, а буря утихла, и полная луна встала над мокрыми деревьями. — Так судите же теперь! — угрюмо промолвила река. — Я рассказала о своем позоре. Паводок все убывает. Больше я ничего не могу сделать. Что касается меня, — послышался из храма голос большой обезьяны, — мне нравится смотреть на этих людей. Ведь, помнится, я тоже построил не маленький мост в пору юности мира. Говорят, — также прорычала тигрица, — что эти люди произошли из остатков мирового. Твоих войск, Хануман, и потому ты им помогал. Они трудятся, как трудились мои войска на ланки и верят, что труды их не пропадут. Индра слишком высоко вознесен, но ты, Шива, ты-то знаешь, как густо они унизали страну своими огненными повозками. — Да, я знаю, — проговорил бык. Их боги научили их этому. По кругу прокатился взрыв хохота. «Их боги! Что могут знать их боги? Они родились вчера, а оставшие их умерли и едва успели остыть», — сказала крокодильца. «Завтра их боги умрут». «Хо!» — произнес Перл. «Матерь Ганга говорит...» «Умная речь. То же самое я говорил падре-сахибу, который проповедовал на Момбасе. Но он потребовал от бара-малама заковать меня в кандалы за такую великую дерзость. «Наверное, они все это делают для того, чтобы порадовать своих богов», — сказал бык. «Не совсем», — возразил слон, выступив вперед. Они делают это на пользу моим махаджанам, моим жирным ростовщикам, которые поклоняются мне в день Нового года, рисуя мое изображение на первой странице счетных книг. А я выглядываю из-за их плеч и вижу при свете ламп, что имена, вписанные в эти книги, принадлежат людям, живущим в далеких местах ибо все города связаны друг с другом огненными повозками. Деньги быстро приходят и уходят, а счетные книги толстеют не хуже меня самого. И я, гоняшу удачи, я благословляю своих поклонников. Они изменили лицо страны, моей страны. «Они совершали убийства и строили города на моих берегах», — сказала Магар. «Все это только пустое перекатывание комочка грязи. Пусть грязь копается в грязи, если это нравится грязи», — отозвался слон. «А потом что?» — сказала тигрица. потом они увидят, что матерь Ганга не в силах отомстить за оскорбление». И сначала они отпадут от нее, а позже от всех нас, одного за другим. В конце концов, конечно, мы останемся при пустых жертвенниках. Пьяный человек, шатаясь, встал на ноги и громогласно икнул в лицо собравшимся богам. Кали лжет! Сестра моя лжет! Вот мой жезл — это котвал каши, и он ведет счет моим паломникам. Когда наступает пора поклоняться Бхайрону, а эта пора никогда не кончается, огненные повозки трогаются одна за другой, и каждая везет тысячу паломников. Они уже не ходят пешком, они катятся на колесах, и, слава моя, все возрастает. Ганга, я видел, как берег твой у прояги был чорен от паломников, — сказал обезьяна, наклоняясь вперед. — А не будь огненных повозок? Они приходили бы медленно, и их было бы меньше. Запомни это. — Ко мне они приходят всегда, — заплетающимся языком продолжал Бхайрон. — Ночью и днем... Все простые люди молятся мне на полях и дорогах. Кто в наши дни подобен Бхайрону? К чему говорить о том, что веры меняются? Разве мой жезл, котвал каша, бездействует? Он ведет счет и говорит, что никогда не было столько жертвенников, сколько их воздвигнуто теперь, и огненная повозка хорошо им служит. Я... Бхайрон, Бхайрон простого народа, и ныне главнейший из всех небожителей. И еще мой жезл говорит, молчи ты прервал его бык. Мне поклоняется в школах, где люди беседуют, весьма мудро обсуждая вопрос, един ли я или множествен, как нравится верить моему народу. Но вы-то знаете, каков я. — Кали, супруга моя, ты тоже знаешь. — Да, я знаю, — отозвалась тигрица, опустив голову. — И я более велик, чем ганга, ибо вы знаете, кто побудил людские умы считать из тех рек одну лишь гангу священной. Вы знаете, что говорят люди? Кто умирает в ее воде, тот приходит к нам, богам, не понеся кары. И Ганга знает, что огненная повозка привозит к ней множество жаждущих этого. И Кали знает, что самые пышные свои пиры она справляет среди паломников, которых везет огненная повозка.